Во всех больших гостиницах, в том числе и в Сент-Грегори, тринадцатого этажа как бы не существовало. Он назывался четырнадцатым. Все четыре двери в номера «Люкс» были распахнуты. Подходя, Питер слышал, как гудят пылесосы. В комнатах усердно трудились две горничные. Руководила ими главная экономка Миссис Бланш Дюкене, языкастая, но знающая свое дело дама. Когда Питер вошел, она живо обернулась и, смерив Питера наглым взглядом, заговорила. «Конечно, так я и знала, какой-нибудь начальник обязательно явится проверять мою работу. Как будто я сама не знаю, кого мы ждем и какой должен быть порядок». «Успокойтесь, миссис Кене», — улыбнулся Питер. «Мистер тренд попросил меня заглянуть». Петру нравилась эта пожилая рыжеволосая женщина, одна из самых надежных служащих гостиницы. Он подмигнул улыбающимся горничным и сказал экономке, «Если бы мистер Трент знал, что вы этим лично занялись, он бы не беспокоился». «Вот бы мистеру Тренту поучиться у вас комплименты говорить», — ухмыльнулась экономка, ловко взбивая подушки на двух длинных кушетках. цветы и корзина с фруктами готовы, спросил Питер. Конечно, гостиничному магнату надоели эти вечные корзины с фруктами, которыми в гостиницах принято приветствовать важных персон. Но их отсутствие может быть замечено и неверно истолковано. Сейчас принесут. Миссис Дюкене покончила со взбиванием подушек и многозначительно добавила. Но слышала я, что мистер О'Кивь приедет со своими собственными цветами, которые в вазах нуждаются. Это был прозрачный намек на то, что Кертис О'Киф обычно разъезжал в обществе какой-нибудь дамы, причем спутницы его часто менялись. Питер скромно промолчал, миссис Дюкане насмешливо сказала, «Ну, проходите, смотрите, уж так и быть бесплатно». Питер заглянул во все комнаты, и убедился, что прибрано они весьма тщательно. На бело-золотой, в стиле ампир мебели, не пылинки, в спальнях и ванных, аккуратные стопки свежего белья, раковины и туалеты были надраены до блеска, зеркала и оконные стекла сияли. Освещение работало исправно, телевизоры тоже. Температура кондиционированного воздуха была отрегулирована. Питер решил, что все в порядке, придраться абсолютно не к чему. Вдруг его осенило. Он вспомнил, что Акиф — чрезвычайно набожный человек. Кое-кто говорил, что он хватает через край, чтобы влагочестие его показное. Акиф часто молился, иногда даже при постороннице.